Глава 58. Скорей. Персефона и Адам мало разговаривали той ночью, и потом, когда воинственное солнце встало на востоке, если они и обращались друг к другу, то произносили обычно это самое слово: "Скорей". Чтобы восстановить силовую линию, они уже побывали в десятке разных мест. Некоторые точки находились В двух часах езды. А теперь возвращались к Генриетту. Адам стоял на коленях, рядом с умершей розой на очередном заднем дворе. Его грязные руки прижимались к земле, рыли ее в поисках камня, который, как он знал, прятался где-то там. Персефона караулила, поглядывая на домик в другом конце двора. «Скорей!» повторяла она. Четвертое июля уже наступало, жаркое и беспощадное. Над горами медленно двигались облака, и Адам знал, какой предстоит день. Жар будет нарастать и нарастать, пока не оборвется очередной оглушительной летней грозой. Молния. Его пальцы нащупали камень. Каждый раз причиной обрыва служило одно и то же. Камень или водоем, который мешал прохождению энергии и рассеивал ее. Иногда Адаму достаточно было повернуть камень, чтобы почувствовать, как линия немедленно выпрямлялась. Он словно поворачивал выключатель. Иногда, впрочем, ему приходилось экспериментировать, убирая исходный камень вовсе, или подтаскивая другие, или выкапывая канавку, чтобы отвести воду в другое место. Иногда ни он, ни Персефона не понимали, что нужно сделать, и тогда они доставали одну или две карты из колоды. Персефона помогала Адаму с расшифровкой. «Тройка жезлов. Выстрой мостик через ручей из этих трех камней. Семерка мечей». Выкопай самый большой камень и положи его в трехцветную машину. Это напомнило Адаму времена, когда он только начал учить латынь. Он все ближе подходил к той стадии, на которой можно понимать целые фразы, не переводя предварительно каждое слово. Он был измученный, бодр, полон эйфории и тревоги. «Скорей!» Что делало эти камни такими особенными? Адам не знал. Пока не знал. Но они были сродни камням Стоунхенджа и Касл Рига. Они каким-то образом направляли силовую линию и выкачивали из нее энергию. Адам, — повторила Персефона, — никакой машины поблизости не было. Но она нахмурилась, глядя на дорогу. Руки у нее тоже были грязными. Изящное серое платье запачкалось. Она напоминала куклу, найденную на свалке. Скорей! Камень оказался больше, чем Адам думал. Двенадцать дюймов в поперечнике, и бог весь сколько в глубину. Было невозможно его вытащить, не выкопав розу. Адам поспешно схватил лежавшую рядом лопатку. Он взрыхлил землю, вытащил скрюченную розу и отбросил ее в сторону. Ладони у него вспотели. «Прости», — сказала Персефона. «За что?» Она негромко пояснила. «Надо извиниться, когда кого-то убиваешь». Адам не сразу понял, что она имела в виду розу. Она уже в любом случае умирала. «Умирать?» и умереть. Разные слова. Адам виновато пробормотал извинения, прежде чем подсунуть край лопаты под камень. Тот вылез из земли. Персефона устремила на него вопросительный взгляд. «Этот мы забираем», — немедленно сказал Адам. Она кивнула. Камень отправился к остальным на заднее сиденье. Они едва успели отъехать, когда на подъездной дорожке, которую они только что покинули, появилась машина. Совсем рядом. Многочисленные камни теперь лежали сзади, но этот, последний, волновал Адама больше остальных. Он может пригодиться вместе с молнией для чего-то. Для того, чтобы сосредоточить силовую линию в Кабесуотере, чтобы... «Создать портал!» «Скорей!» «Почему именно сейчас?» «Спросил он. Почему линия прохудилась?» Персефона не отрывалась от своего занятия раскладывания карт на приборной панели. Размытые, обведенные чернилами изображения больше напоминали мысли, чем рисунки. «Она начала протекать не сейчас!» «Просто это стало очевидно, поскольку через нее проходит более сильный поток. Она как провод. В прошлом о ней заботились жрицы, поддерживали ее. Как мы с тобой». «Как в Стоунхендже, сказал Адам. «Это очень широкий и избитый пример, но да», — негромко ответила Персефона. Она взглянула на небо. Облака на горизонте чуть приближались с тех пор, как Адам смотрел на них последний раз. Они еще были белыми, но уже начали громоздиться друг на друга. «Интересно», — сказал Адам, обращаясь скорее к себе, чем к Персефоне, «На что будет похоже, если починить все силовые линии?» Она ответила. «Наверное, это был бы совершенно другой мир» совершенно другими приоритетами. «Плохой?» — уточнил Адам. «Плохой мир?» Персифона взглянула на него. «Другой». «Не значит плохой, правда?» — спросил он. Персифона вновь занялась картами. Перевернула еще одну. «Надо позвонить на работу», — подумал Адам. Вечером ему нужно было выходить в смену, а он не успел сказаться больным, надо позвонить Ганси. Некогда. Надо побывать еще во многих местах. Пока, пока. Скорей. Когда они выехали на шоссе, Адам заметил белый Митсубиси, который пронесся в противоположную сторону. Кавинский. Но кто сидел за рулем? Адам вытянул шею, чтобы посмотреть в зеркальце заднего вида, но Митсубиси уже превратился в уменьшающуюся точку на горизонте. Персефона перевернула карту. «Дьявол!» И внезапно Адам понял, почему они так спешат. Он знал еще с прошлого вечера, что должен привести силовую линию в порядок, чтобы вернуть Кабесуотар важное дело, конечно, но не вопрос жизни и смерти. Но теперь он вдруг сообразил, от чего торопится. Они восстанавливали силовую линию ради Кабесуотера. Они делали это сейчас, потому что она должна была понадобиться Ронану сегодня. Скорей